Глава 8. На следующее утро Мэм открыла дверь раньше обычного. Шевелись Мия. Резко сказала она, трижды хлопнув в ладоши: "Нельзя терять время. Работник придёт рано". Мия знала, что это значит. Ей нужно было как можно скорее закончить утренние дела и быстро поесть, а затем вернуться в спальню до дальнейших распоряжений. "Как можно скорее" эту фразу Мэм говорила чаще всего. Выражение до дальнейших распоряжений было на втором месте. Однажды Джейкоб решил передразнить Мэм и насмешливо протянул до дальнейших распоряжений. За это она дала ему такую пощёчину, что у него покраснело ухо. Это потрясло и Джейкоба, и Мию. Обычное битьё Мию, Джейкобу читали нотации или сажали его под домашний арест. Иногда в наказание за самые серьёзные проступки Мать забирала у него телефон. В такие моменты он был совершенно несчастным, и его подавленное настроение передавалось и Мии. Пощечина была чем-то совершенно беспрецедентным. Позже он обвинял во всём Мию. «Если бы ты вовремя закончила все дела, — говорил он, — она не была бы в таком плохом настроении». Он был прав. Мия из-за этого чувствовала себя просто ужасно. Как много зависело от того, успеет ли она выполнить все желания Мэм в отведённые временные рамки. От настроения Мэм зависело, казалось, счастье всей семьи. Это касалось даже Гризвольда. Тем утром Мия поспешно оделась, умылась, почистила зубы и пошла наверх. Гризвольд радостно откнул её носом в ногу в знак приветствия. Сначала ей нужно будет насыпать в миску Гризвольде корм. питать мы свежей воды. Затем она вытащит всё из посудомоечной машины или, если в раковине есть посуда, загрузит её. Сегодня утром она старалась не подходить к окну. За 2 дня до этого Мэм вытащила её из постели и заставила мыть большие кастрюли в раковине. Мия очень старалась отмыть их, но всё равно попала в неприятности. Она сама виновата. Не догадалась, что без жалюзи её можно увидеть через окно. Когда Мия, опустив руки в мыльную воду, скребла кастрюлю, Мэм вскрикнула. Мия так испугалась, что немного описалась. "Ой, ты, от а так наглупая девчонка, ты что делаешь?" Мэм схватила её за руку и стянула с табуретки. Она так сильно встряхнула её, что у неё застучали зубы. Потом Мэм сердито отправила её спать. Позже Мэм извинилась. "Прости, что так вышло, Мия. Если бы ты всегда делала всё как надо," Мне не пришлось бы быть с тобой настолько суровой. Мия кивнула, не поднимая глаз. Мэм продолжила: "Думай головой хоть немножечко. Я пытаюсь научить тебя делать всё по уму, но у меня ничего не получится, если ты не будешь слушаться". Когда пауза затянулась настолько, что потребовался ответ, Мия сказала: "Простить". Мэм кивнула. "Умница моя". Эти слова согрели сердце Мии. На самом деле, она не была частью семьи, но она принадлежала им. Умница моя. Мия покормила собаку и вытащила посуду из посудомоечной машины. Потом она насыпала себе хлопьев и налила в миску молока, стараясь не пролить ни капли. Она ела за стойкой, в то время как остальные члены семьи сидели за кухонным столом. Мистер Допил кофе, и молча пошёл за телефоном и ключами. Мия услышала, как он перебирает одежду в стенном шкафу. Затем он вернулся в комнату, уже одетый в пиджак, в котором ходил на работу и с парой кожаных перчаток в руке. «Я пошёл». Мэм даже не подняла головы. «Угу. Пока, пап», — сказал Джейкоб. «Хорошего дня, сын», — сказал мистер. «И тебе, Мия». Мия нравилась, когда он прощался и с ней тоже. Она доедала хлопья с улыбкой. Прибравшись на кухне и получив разрешение пойти в свою комнату, Мия спустилась вниз на этот раз в сопровождении Гризвельда. Обычно ей не разрешали брать его к себе, но этим утром мем сделала исключение. Иначе он будет путаться под ногами, когда будут устанавливать жалюзи. Мия закрыла книжный шкаф изнутри, а потом откинулась на спинку кровати, похлопав рядом с собой. Гризвольд запрыгнул на кровать и удобно устроился рядом с ней. Он был таким тёплым и мягким, она погладила его по шёрстке и почесала у него за ушками. «Кто самый милый, самый лучший пёс?» — прошептала она. Гризвольд тихо фыркнул и забил хвостом о кровать. Мия была его любимицей. Джейкоб говорил, что это потому, что она его кормит. Но Мия считала, что дело не в этом. Ей казалось, что их обое замечали только тогда, когда они делали что-то не так. Сегодня был один из лучших дней в её жизни. Лучше был только день, когда мистер решил, что она поедет с ними на ярмарку штата 2 года назад. Мэм была против, но он настоял на своём. Всё зэт, неужели ей нельзя немного повеселиться? Если мы встретим кого-нибудь из знакомых, то просто скажем, что к нам на неделю приехала погостить племянница. Мэм фыркнула. Племянница? Она совсем на нас не похожа. Кроме того, люди обязательно спросят про её родителей, и что я скажу? Она сложила руки на груди и вызывающе вздёрнула подбородок. Все мои друзья знают, что у меня только один брат, и у него нет детей. А твоя сестра слишком стара, чтобы иметь такого маленького ребёнка. Но «Ну ладно, нетерпеливо сказал он. Тогда скажем, что она дочь двоюродной сестры, что её удочерили из Центральной Америки. Он подмигнул Мии, и девочке показалось, что её сердце заколотилось быстрее. С огромным трудом ей удалось сдержаться и не улыбнуться ему в ответ. Во время поездки ей пришлось всё время носить сумочку мем, но оно того стоило. Там было так красиво, так шумно и так много людей. Влюблённые пары, семьи с настоящими мамами и папами. Родители, которые держат за руки своих маленьких детей или толкают малышей в колясках. Один папа посадил маленького мальчика себе на плечи и сказал: "Вот, теперь тебе всё будет видно". Всё это поразило Мию до глубины души. В тот день было жарко, но её это не смущало. Она всё ещё помнила вкус профитролей и жареного сыра. Выражение её лица, когда она откусила первый кусочек профитроли, заставило мистера рассмеяться от удовольствия. Потом они обошли несколько скотных дворов, и она была вне себе от радости, когда увидела животных на ферме. Джейкоб всё время жаловался на ужасную вонь, и Мия втайне была с ним согласна. Сегодня тоже был хороший день. Утром ей ничего не нужно было делать, Они были вдвоём с Гризвельдом. Услышав наверху тяжёлые шаги, Мия поняла, что это рабочий пришёл устанавливать новые жалюзи. Мэм что-то сказала ему, но Мия не могла разобрать её слов. Этот резкий, властный тон был ей хорошо знаком. Очевидно, мэм давала работнику указание и давала ему понять, что ожидает только самого лучшего результата. У мэм были очень высокие требования. Мия зарылась лицом в мягкую собачью шерсть. "О, Гризвольд", сказала она. "Я так сильно тебя люблю". В ответ он запещал и восторженно забил хвостом по кровати. Он говорил, что тоже любит её.